Глава третья. Беатрис проснулась с головной болью. А Клара уже готовила для нее дневной наряд, в котором полагается ждать визита гостей. Отделанный кружевом, набивной хлопок в полоску, юбка мягко расходится конусом, и можно носить ее без кринолина. Клара замерла с платьем в руках и улыбнулась. «Доброе утро, Беатрис!» Вы готовы к визиту гостей? Пора подниматься, пора улыбаться, быть неукоснительно вежливой и выяснить, почему из Бетта Лаван хочет свести с ней знакомство, когда в книжной лавке так этому противилась. Доброе утро, Клара. Платье в полоску подойдет. Точно не персиковая с вышивкой в виде туфелек. С визитом нагрянет из лаван а не и анты. Она настояла, что должна приехать первой. Хм, для этого может быть множество причин. Клара положила платье в изножье постели и направилась к прикроватному столику Беатрис, где обмакнула трепицу в тазик с водой. Она протерла лицо своей подопечной. «Вы хмуритесь?» «Голова болит». Это все потому, что вы выпили слишком много бузинного пунша. Она провела влажной тканью по шее Беатрис. Я попрошу кухарку смешать вам зелье от головной боли. Принесу его вам в ванную комнату. Поднимайтесь, поднимайтесь же. Клара проводила ее в ванную, помогла расстегнуть ночную сорочку и предоставила Беатрис самой опуститься в воду, и накрыть глаза прохладной влажной трепицей. Оставалось несколько минут. Потом ей надлежало спуститься к завтраку, после чего Клара сделает подопечной прическу, зашнурует платье, которое показывает ее в наилучшем свете и несет искусное послание. Его хозяйка собирается лишь провести время дома, поэтому оделась просто. Однако покрой наряда от декольте до подола, призван подчеркнуть достоинство юной леди. Предполагалось, что визит застанет Беатрис за каким-нибудь творческим занятием, которое продемонстрирует ее образованность и мастерство. Она должна была обладать чувством прекрасного и уметь его создавать. Беатрис играла на виоле, хотя на публике выступали лишь немногие женщины. Могла написать картину пастелью или маслом, Хотя в галереях Чесленда, да, мы почти не выставлялись. Умела вязать крючком, плести кружева и вышивать. Эти таланты она сможет применить, украшая одежду своих детей. Голова Беатрис раскалывалась. Она перевернула трепицу другой стороной, пытаясь отдаться успокаивающей прохладе. К счастью, открылась дверь, и в ванную впорхнула Клара. Беатрис убрала ткань с лица, взяла склянку с лекарством и поднесла к губам. Кухарка попыталась подсластить зелье, от чего оно стало лишь хуже. Небеснорожденные боги, ну и гадость, охнула Беатрис. Спасибо, Клара. А вода есть? Я принесу. Горет, которая только что вошла, взяла кувшин и налила чашку, бормоча себе под нос. О, я просто готова скончаться на месте. К тебе с визитом приедет и Лаван. Он же выше маркиса Вальсара по положению. И даже выше министра. В точности, как в перекрестке Куилл-стрит, где юная Лора Купер привлекает внимание марграфа Вента. А потом... О, нет. Грет, понятия не имела, о чем говорит. Грет, все не так, как ты себе навоображала. Но он помог ее отцу поймать курицу. Не отступала горет «Что?» «Мы не держим куриц!» «Никто не держит!» «Она была с рынка!» Беатрис не хотелось разбираться в запутанных рассуждениях сестры. «Как скажешь!» горет послышался голос матери. «Подойди сюда, пожалуйста!» Гориэт фыркнула, но оставила Беатрис в покое. Вымывшись, Беатрис надела халат и спустилась к завтраку. Рядом с пока еще не занятым местом отца лежала утренняя газета. Беатрис взяла ее и пролистала до раздела финансов и грузоперевозок. Гориет потянулась к сестре и шлепнула ее по руке. «Ты все пальцы в чернилах испачкаешь». Чернила смываются. Беатрис отодвинулась от сестры и прочла вслух. «Рабишо Автоматикс представляет выставку новейших изобретений из Викни». Зрителям предлагается познакомиться с механическими чудесами, которые открывают новый век удобства и производительности. «Здесь, в Бендлтоне?» — спросила мама. «В Меритоне. Я бы хотела на них взглянуть. Насколько я поняла, эти машины могут прясть с поразительной скоростью. Если действовать быстро, можно было бы вложиться в мануфактуры по производству хлопка». «Беатрис», — оборвала ее отец. Он вошел в столовую и выхватил у нее из рук газету: Что я говорил о дамах, которые читают газеты за завтраком? Что из-за этого начиная щуриться, и появляются морщины. Но, папа, ты подумал о том, что я вчера говорила насчет древесины и железа? Отец наградил Беатрис терпеливым и разочарованным взглядом. Тебе не стоит об этом тревожиться. «Ты должна взахлёб рассказывать о вчерашних танцах и джентльменах, с которыми ты познакомилась. Кстати, сколько их было?» Отец уселся во главе стола, и слуги тут же начали подавать подогретые тарелки с завтраком. «Мы уехали еще до полуночи, папа!» — наябедничала Гориэт. «Беатрис едва ли успела с кем-то познакомиться!» Отец сложил газету и посмотрел на дочерей поверх страниц. Я думал, что этот прием очень важен. Так и есть, воскликнула Греет. А Беатрис сама добыла себе торт и ни разу не потанцевала. Беатрис, начал отец, я думал, ты серьезно относишься к своим обязанностям? Ведь есть еще Греет, она должна была завести друзей среди сверстников. Если вы уехали рано, твоя сестра лишилась этой возможности. Мне очень жаль, папа. Ей стало дурно, заявила Гарет, решив наконец заступиться за старшую. И все же, несмотря на все обстоятельства, у нее появился поклонник, и сегодня он собирается нанести ей визит. Не собирается. Какой поклонник? спросил отец. И Лаван». Взгляд отца перешел с Гарет на Беатрис, из несходительного сделавшись непритворно изумленным. Ты говорила с Эанто Лаваном? О чем вы беседовали? О верности, ответила Беатрис. О почтении к своей семье? О звездах? Как романтично, заметила мама. Слишком заумно, сморщила нос Гарет. Беатрис уткнулась взглядом себе в тарелку. Мы просто разговаривали, соврала она. Остальное никому знать не требуется. Да и вообще. Девушки из Чесланда чересчур серьезно относятся к поцелуям. Это ничего не значит, особенно с ним. Надеюсь, ты не слишком похвалялась своими познаниями, сказал отец. Муж должен наставлять жену во всем. Показывая ум, женщина становится менее привлекательной. Мама умна. Мама улыбнулась снова взяв чашку. «Твой отец прав, дорогая». «Мы понимаем, что женщины проницательны», — сказал отец. «Ты намного образованнее, чем женщины более высокого положения. Я совершенно не жалею о своем решении обучить тебя вести счета, хотя, скорее всего, у твоего мужа будет секретарь. Этого более чем достаточно, чтобы управлять домом». Ты поймешь, если поставщики тебя обманывают. Именно тут же не и требуется сообразительность. Но Беатрис была способна на что-то большее. Ей была ненавистна сама мысль, что придется ради спокойствия мужа притворяться не такой, как она есть, и изобретать сотни способов поддаваться и уступать. И Анты прислушался к ее мнению и даже поблагодарил. Никогда прежде Беатрис, не встречала такого великодушного мужчины. Но довольна ли этого? «И он приедет к нам», — провозгласила Греет, «Сегодня?» «Вовсе нет», — сказала Беатрис, но уже отец отложил газету и поставил чашку. «Тогда почему ты -то здесь прохлаждаешься? Тебе необходимо приготовиться?» «Но он не приедет сегодня», — отец рассмеялся. Превосходно, что ты не тешишь себя ложными надеждами, но тебе нужно подготовиться к его визиту. Поднимайся в свою комнату и пусть Клара позаботится обо всем. Но я точно знаю, что он не приедет. Отправляйся. Получив команду идти, Беатрис поднялась из-за стола. Клара ждала ее в комнате, чтобы помочь одеться. Беатрис напряглась, когда камеристка стала зашнуровывать ее в корсет как высокородную даму. Затем, откинув назад голову, она принялась терпеливо ждать, пока Клара накрасит ей лицо. Она замерла, стараясь не вздрагивать от жара, который излучали щипцы для завивки. Торопливо перекусив на террасе, Беатрис пошла в музыкальный салон, где к ней присоединилась Гриет с Мольбертом. Сестра пыталась изобразить горстку весенних цветов, что собрала прошлым вечером на ступеньках. Окна были распахнуты, в салон из-за развивающихся занавесок проникал аромат цветущей вишни. Грет подавила восторженный писк, когда Беатрис взяла в руки футляр виолы. Проиграла несколько раз арпеджио на шести струнах, настраивая их, осмотрела смычок, снова коснулась им струн. Внизу зазвенел дверной колокольчик. «Он здесь!» — воскликнула Гориэт. «Играй же, играй что-нибудь!» Беатрис проворно заиграла быструю мелодию, приветствуя из Лаван, которая поднималась по лестнице. Гориэт от восторга всплеснула руками, наблюдая за дверью, и даже подалась вперед, будто от этого гость Беатрис войдет быстрее. Но вскоре увидела над лестницей изогнутые поля дамской шляпки порога появилась из Бетта Лаван. Каждая складка ее наряда выглядела идеально. Платье шафранового цвета мерцало. В одной руке юная леди сжимала кожаные перчатки. Широкополая шляпа была чуть сдвинута на бок, закрывая один глаз. Второй пытливо уставился на Беатрис. С собой гости принесла книгу завернутую в ткань. Сердце Беатрис застучало чуть быстрее. Греет позади нее, будто сдулась. Добрый день, сказала из Лаван на родном языке. Беатрис, аккуратно держа смычок двумя пальцами, склонила голову, приветствуя вошедшую. Мис Лаван, это моя младшая сестра, Греет. Греет. Какое очаровательное платье! Спасибо. Легко отозвалась Гарет на Ландарийском. Ваше тоже чудесное. Ваш брат ждет у экипажа? У Ианты сегодня другие дела, сказала Избетта. Он в ордене магов. Гарет многозначительно посмотрела на Беатрис. Возможно, тогда он заедет к нам в следующий раз. Полагаю, да сказала избетта. Я бы хотела поговорить с вами, мисс Клейборн. Вы не против? Наконец-то Беатрис узнает, чего хочет избетта. Она сдержала вздох облегчения. С удовольствием, мисс Лаван. Избетта перевела взгляд на Гриет, которая примостилась на краешке стула. Наедине. «Гриет, иди. Гриет подавила протест сохранив невозмутимый вид и даже сделала Книксон в знак вежливости, а потом взяла себя в руки, вышла и притворила за собой дверь. Избет покосилась на закрытую створку. «У вас такой милый дом? Мы сняли его на сезон», — отозвалась Беатрис. «Полагаю, вы живете за городом, в сторону Грейсфорда или на Мэритон-Роуд? Новый фешенебельный особняк на Марритон роуд Местные называли ее «трактом богачей». Ведь самые роскошные дома располагались между побережьем Бендлтона и портовым городом, через который проходила треть всех морских перевозок Чесланда. Этот особняк, битком набитый роскошью, должно быть, в четыре раза превышал их дом на Триумф-стрит. Его окружали просторные владения, Безусловно, он превосходил классом и Риверстон, сельский дом семьи Клейборн на севере страны. Избытно кивнула на скромный букетик весеннего поцелуя в изящной вазе слоновой кости. «Вижу, вы сохранили цветы?» «Да, я была очень тронута, когда их увидела». «Мой брат вами очарован. Он пытался присоединиться ко мне сегодня». Но я настояла на том, что приду к вам одна. Я рада вашему визиту. Беатрис убрала виолу в футляр. Не желаете ли подышать свежим воздухом на террасе, Миславан? С удовольствием. Полагаю, вид на море у вас исключительно приятный. Благодарю. Терраса была довольно скромного размера, отчего подолы юбок юных леди оказались прижаты друг к другу. Однако закованными перилами открывался умиротворяющий вид. Мягкий серый песок встречался с жемчужно-голубым морем, волны которого неустанно вздымались белыми гребнями. На небе мелькали яркие пятна. Это любители пляжного отдыха запускали на океанском ветру воздушных змеев. Повсюду были расставлены матерчатые кабинки, оберегающие добродетель дам, что подставили солнцу столько кожи, насколько им хватило смелости, желая придать ей молодое здоровое сияние. Беатрис смотрела на ограждение с легкой завистью. Она не могла долго находиться на солнце. Ее собственная кожа краснела, затем шелушилась, а после, когда мучения заканчивались, становилась бледной, как прежде. Беатрис плотно закрыла дверь на террасу и встала рядом с гостьей, так же, как и она, положив руки на перила. Солнце поблескивало на драгоценных наручных часах, браслет которых обвивал запястье из Бетты. Эта безделушка стоила сотни золотых монет. — Моя сестра подслушивает за дверью, — сказала Беатрис. — Но здесь мы можем разговаривать спокойно. «Спасибо». Избетта вдохнула морской воздух. Ветерок нежно поигрывал пером ее шляпы. «Понимаете ли, я приехала по делу». Сердце Беатрис взволнованно забилось. «Не терпится послушать?» Избетта нервно сглотнула. «Вчера я забрала гримуар прямо у вас из рук», — сказала она. Мне известно заклинание, что помогает их найти. Но есть одна загвоздка, с которой я столкнулась еще до того, как пришла к Гарриману. Беатрис с выражением вежливого любопытства на лице ждала, когда она продолжит. Полагаете, я могу вам помочь? На это я и надеюсь. Умеете ли вы читать гримуары, мисс Клейборн? Далеко на берегу радостно завизжал ребенок. Да, ответила Беатрис. Книга, которую вы у меня забрали, представляет большую ценность. Это, пожалуйста, не могли бы вы это доказать? Избetta развернула книгу. У Беатрис пересохла во рту. Млекопитающие Оксанского плоскогорья. Автор. Эдвард Кей Джонсон. Это была не ее книга. Беатрис вообще никогда не видела этот экземпляр. Она открыла обложку и призвала магию, впитывая нежную зеленую ауру книги. Она пробормотала верные слова, водя пальцем по тексту и согнув кисть в жест откровения. Текст задрожал. И вновь сложился, теперь уже в заклинание. Переводить вслух было сложно, но Избетта терпеливо ждала, пока она заговорит. «Указатель великих духов и области их могущества», — прошла Беатрис. «Вандинатилус — великий дух удачи, Квентинел — великий дух починки, «Хильвиатрас? Великий дух познания?» Избетта распахнула глаза. «Настоящее сокровище!» «Я и не догадывалась, что подобная информация доступна за пределами Ордена. И все они — великие духи?» Беатрис пробежала взглядом магический код. «Да, всего двадцать. Этого более чем достаточно?» — сказала Избетта. И ведь запись сделана не на мизунхи. Выходит, в Чесланде знали, как вызывать великих духов, даже прежде чем подали прошение об открытии местного филиала Ордена. Да, — подтвердила Беатрис. Она прижала книгу к груди. Ее охватили восторг и облегчение. Нади сделала больше, чем просто свела из Бетту и Беатрис. Дрожащими руками она положила книгу на колени. «Эта книга — еще одна часть головоломки. Последняя часть. О чем вы?» «В книге, которую я нашла вчера, описывается, как призвать великого духа, чтобы заключить великую сделку». Избета забрала у нее гримуар. «Это именно то, что мне нужно». Я бы не нашла ее во всем мире. Она глубоко вдохнула, как поняла Беатрис, аромат замшелых камней, которыми пах магический кот. Я спасена. Спасена. Избетта не хочет выходить замуж. Она мечтает стать посвященным магом, подобно Беатрис. Как так вышло? Что вы знаете заклинание поиска, но не представляете, как читать гримуары? У меня был лишь один источник, который поведал мне о тайных гримуарах Чесленда. Дама, которая вышла замуж за друга нашей семьи, главу международной торговли. Сьюзен де Бург. Я читала о ней в газетах, сказала Беатрис. Эта пара потрясла весь Чесланд. Она была бедной родственницей Леди Уилтон. А я-то пыталась сохранить все в тайне. А ее браки говорили и писали везде. «Невероятная история!» Беатрис пожала плечами и улыбнулась. «Моя младшая сестра с ума по ней сходила?» Вырезала из газет все статьи о мадам де Бург, которые только смогла найти. «Как она поживает в Ландросе?» «Мне жаль», — сказала из Бетта. «Она не пережила своего первого ребенка. «Неужели?» «Об этом не сообщали?» «Как печально!» Беатрис сильнее сжала перила. «Она рассказала вам о книгах, и все? «Она рассказала о книгах и упомянула, что нужно учиться годами, чтобы их расшифровать», — ответила из Бетта. «Научите меня заклинанию чтения, а я взамен сделаю так, чтобы и Анте стал за вами ухаживать». «Ах, вот что», — сказала Беатрис. «Понимаю». Избетта улыбнулась и снова устремила взгляд на берег. «Как вам известно, мой брат — завидный жених. Вряд ли вы сумеете добиться внимания другого столь высокопоставленного джентльмена. Этот брак обеспечит вашей семье процветание и положение в обществе. А когда вашей сестре настанет пора самой выйти в свет, она ни в чем не будет нуждаться» так вы научите меня заклинанию? Любая девушка влюбилась бы в Иоанн Лавана. О, еще как влюбилась бы! Избета очень гордилась братом. Однако не из спесивости. Это было заслужено. Разумеется, дочь простого клерка должна была ухватиться за этот шанс. Он превосходил самые смелые мечты отца о зяте. Это было больше, чем отец мог бы надеяться. И Анта был образован, красив, искусен в приличествующих джентльмену занятиях. Никто не прислушивался к Беатрис так, как он. Окажись, она изображена на портрете с ружьем, а не с виолой. Он был бы заинтригован. По коже пробежали мурашки. Беатриса не представляла, что поцелуи бывают такими. Не знала, что прежде была глуха к подобным ощущениям. Но теперь они пробудились и заставили жаждать большего. И Анте был бы идеальным мужем. И если она его выберет, магом ей уже не стать. Никогда не заключить союз с великим духом удачи, чье могущество было бы столь велико, что биатрис не могла и вообразить, чего бы она с ним достигла. Как от всего этого отказаться, даже ради Ианты. Но как отказаться от Ианты ради магии? Так что вы решили? полюбопытствовала Из Бетта. Выбор довольно прост. Возможно, ответила Беатрис, улыбаясь в знак извинения. И все же я должна поинтересоваться, что вы будете делать? когда получите расшифровку гримуара». Избетта повернулась к ней и ввозрилась на нее пристальным взглядом. «Произнесу заклинание. Заключу сделку с Великим Духом, чтобы продолжить поиски знаний». Беатрис выслушала ее с невозмутимым видом. «Боюсь, это не так просто. Чары призыва опасны. Нужно быть достаточно искусным в высшей магии, чтобы справиться с малым духом, а великие духи — еще более трудная задача. Я не боюсь. Дети подбегали к берегу и визжали, когда на них обрушивались волны. Беатрис сурово нахмурилась. А должны бояться. Если хотите пережить ритуал, вам нужно попрактиковаться в призыве. Избетта задрала острый подбородок. Значит, вы умеете призывать духов? Гордыня Беатрис лишила ее разума. Да. Тогда вы научите меня, как это сделать. А я вам упрощу путь к Анте. Мы должны начать немедленно. Весьма щедрое предложение, начала Беатрис. Как бы то ни было. Я сомневаюсь, что все так просто. Чего вы еще хотите? Беатрис понимала, что хочет заключить великую сделку. Терзали ли из Бетту ее сомнения? «Сколько гримуаров вы нашли, мисс Лаван?» Та кинула Беатрис самодовольным взглядом. «Двенадцать». Беатрис заморгала. «Так много?» «У меня всего четыре». «Давно ли вы в наших краях?» «Две недели». «Я обшарила все книжные лавки здесь и в Мэритоне». — ответила Избетта. — Наш дом как раз между этими поселениями. Причем в Мэритоне я нашла больше гримуаров. Любопытно, почему? — Не знаю, — пробормотала Беатрис. — Я хочу с вами договориться. Я научу вас заклинаниям, в том числе тому, которое может связать великого духа. Но только после того, как скопирую книги из вашей коллекции. Избетта отодвинулась, подыскивая ответ. «Потребуется не один визит. Так и будет. Нам придется притвориться подругами? Боюсь, что да». Избетта ухмельнулась. «Когда вы выйдете замуж, вам не пригодятся эти знания. Как и вам». Избетта отвернулась и уставилась на море. «Не имея желания выходить замуж, Миславан, я беседовала с вашим братом, и он рассказал, что ваша семья приехала сюда познакомиться с его другом». Эсбетта вздохнула. «Мы с матерью желаем совершенно противоположного. Тогда, если позволите, я поинтересуюсь, какова цель вашего приезда в Бендлтон». Эсбетта полистала страницы гримуара. Чесленд уникален. В Санче только женщины имеют доступ к высшей магии. Однако они хранят свои обычаи в такой секретности, что до меня дошли только слухи об их способностях. Я познакомилась со Сьюзен, и она рассказала мне о гримуарах. Так много знаний утеряно. Чесланд перенял методы Ордена Магов, но женщины Чесланда, как я подозреваю, Сберегли и спрятали в этих томах собственные традиции. Как это сделали? Увы, я не знаю. Мне очень жаль. Я могу только найти их и прочесть. Избетта подалась ближе. Я вынуждена просить. Помогите мне сохранить знания о магии, ненужной ордену. Научите всему, что вам известно о чарах, которые заключены в этих томах. Она могла бы понять Беатрис. Избета хотела прикоснуться к магии. Она жаждала знаний. Хотела того же, чего и Беатрис. С радостью поддержу вас, Смислован. Пройдем вместе тропой таинств. Подобные союзы весьма редки и ценны. «Верно», — отозвалась Избетта. Она сунула руку в складки своего платья и достала карточку. Пожалуйста, навестите меня завтра, и мы обсудим все это подробнее. Умеете играть в крокет? Немного знаю правила. Если бы это сказал семилетний ребенок, я бы еще поверила. Но вы взрослая женщина. Ухмыльнулась из Бетта. Мы сыграем в крокет. И за игрой проведем переговоры. Вы не согласны на мои условия? В таком случае мне мало одного заклинания. Я хочу овладеть всеми чарами, которые известны вам. Я хочу знать содержание всех ваших гримуаров. На этот сезон мы станем неразлучными подругами. И еще завтра Ианте должен обязательно появиться до окончания вашего визита, чтобы вы могли с ним увидеться. Все известные Беатрис чары. «Все ее гримуары за гримуары из Бетты!» «Это честная сделка!» «Все мои чары!» «Даю вам слово!» Сказала она и протянула из Бетти руку. Та приняла ее и сжала запястье Беатрис, как делают маги-мужчины, повстречав собрата. «Приготовьтесь ко множеству вопросов!» Сказала из Бетта. «Мне ужасно не терпится продолжить обучение!» «Сделаю все возможное, чтобы посвятить вас». «Просветить», — поправила из Бетта. «Просветить. Благодарю». «Вы учите разговорной Ландари?» «Совсем немного. Только по книгам. Нужно читать больше». «Могу одолжить вам несколько романов». «Жду вас с визитом», — отозвалась из Бетта. «Всего хорошего, мисс Клейборн». «Обе учтиво сделали книг, Из Бетта Лаван вышла, едва бросив взгляд на притаившуюся за дверью Гриет. Беатрис остановилась на пороге. Подслушивала ли сестра? Возможно, она ничего и не поняла. Беатрис улыбнулась и протянула ей руку. «Ну что, попрактикуемся в игре дуэтом Гриет хмуро возрилась на нее. «Нет. Почему приехала она, а не Янты?» «Осторожнее». Беатрис подобрала слова, чтобы наиболее правдоподобно объяснить появление Избетты. Избетта пожелала узнать мои намерения. Она пригласила меня нанести ей визит в ближайшее время. Гриет поджала губы. «Ты говорила не так. Я просто хотела посмотреть, соврёшь ты или нет». Да, она соврала. Но Гриет не должна была это узнать, если только не... Конечно уж, кто-кто, а сестра на такое способна. Беатрис понизила голос до шепота. Ты подслушала наш разговор с помощью Чар? Я думала, ты избегаешь пользоваться магией. Да как ты? Грета обвиняюще наставила на нее палец. Не смей! Это ты соврала? Вздумала баловаться с призывом. Вот скажу отцу. И тогда я потеряю связь с словами. закончила Беатрис. «Если ты все услышала, тебе это известно». Грета выпятила подбородок, но с ответом не нашлась. Беатрис придвинулась ближе, пользуясь преимуществом. Портрет из Бетты висит во главе галереи дебютанток в Доме Ордена. Она самая достойная, самая влиятельная девушка в Бендлтоне. Ландарейки не приезжают на сезон в Чесланд. Ты где-нибудь слышала о подобном? Не считая твоих романов. Нет, проворчала Греет. Кроме того, чем я ближе к ней, тем ближе к Анте, объяснила Беатрис очевидное. Дружба с ней стоит всего, чего бы она ни попросила. Но такое! Это ничем хорошим не закончится. Ты ведь и знать о магии не должна. Не должна владеть теми книгами. Это слишком опасно. Я знаю, что делаю. Нет, отрезала Грет. Но я сохраню твой секрет. Спасибо. Но только на время, намекнула Грет. Это тайна. Грет, если ты расскажешь отцу о гримуарах. Хватит, Грет выставила ладонь, останавливая Беатрис. Но если ты перейдешь черту, я скажу отцу, что ты балуешься магией. Но если он найдет книги, Грет, пожалуйста!» «Все зависит от тебя, Беатрис. Ты не знаешь, как вести себя в Бендлтоне. Вот я бы на твоем месте!» «Уже могла бы похвастаться целой вереницей женихов», — закончила Беатрис очень хорошо. «Ты научишь меня, как лучше использовать знакомства, которыми я обзаведусь благодаря дружбе с Избетой Лаван. Ты будешь решать, что мне носить, и наставлять меня во всем. Договорились?» я все улажу», — заявила Грет. «Делай, как я говорю, и добьешься успеха». «Тебе нужно поспать, Беатрис. Попроси Клару сделать тебе припарку из розовой воды и порошка ламинарии для лица. А руки хорошенько смажь кремом. Ты должна всегда выглядеть свежей».